штатское платье, а не мундир, в котором она столько раз видела его во сне смертельно раненым истекающим кровью. Она стала упрашивать его отдохнуть, переодеться в халат. Напрасные слова. Он сразу же приступил к житейским делам. — Душенька, где это первый день? Я свободен с тех пор, как ты приехала в Париж. Выпей чашку шоколада, оденься — и мы с тобой пойдем в церковь к ранней обедни. А потом я повезу тебя на кладбище Мон-Луи. Меня уведомили, что наш мавзолей закончен. И они отправились. Оборванную нить существования они связали крепким узелком в самой сердцевине опустошенной страны. Семейные традиции уцелели, несмотря на поражение. Они оказались более долговечными, чем целые армии. Мавзолей, о котором мог только мечтать Буссардель-старший, отец Флорана, перед тем, как отойти в лучший мир, теперь был воздвигнут, выселся стройный и прочный среди развалин земной юдоли. Флоран Буссардель дотронулся до руки своей жены. Она не заметила этого, он жал ей запястье. «Приехали», — сказал он. Извозчик пустил лошадей шагом. Заняв место в веренице экипажей, кабриолет подкатил ко входу в сад Тюэлли. Лидия открыла глаза, увидела улыбающегося Флорана и спрятала лицо у него на плече, радуясь, что теперь уж всегда оно будет ей опорой. — Я задремала, извини, пожалуйста, ведь я нынче встала очень рано. Совсем очнувшись, она осмотрелась, увидела, где они находятся и кто на них смотрит. Тотча же она выпрямилась, как подобало, и поправила ток. Но, должно быть, какие-то обрывки сновидений еще не изгладились из ее памяти, ибо она добавила грустным тоном. «Боже мой! Вот так бы, кажется, спала и спала. Целые месяцы спала бы!» «Бедненькая моя!» — сказал Флоран. Детей разыскали без труда. Лидия сказала няне, — в какой части сада они должны играть, не выходя оттуда. Она хорошо знала тюй Хотя ей уже целый год не приходилось бывать здесь, она полагала, что события не очень изменили вид этого парка и привычки его завсегдатаев. Люди, любившие там прогуливаться, вероятно, опять завладели парком. И она не ошиблась в своих предположениях. Тем более, что оккупационные войска очистили тюй в конце июля ушел корпус графа фон Зитсена, расположенный здесь на бивуаках, а гвардия прусского короля, сменившая его в Париже, нашла себе более удобное место для стоянки. На золоченых пиках дворцовой решетки уже не сушилось выстиранное белье пруссаков. Тюэльри вновь стал прежним тюэльри, то есть прекрасным садом, где каждый находил то, что ему нравилось» и где легко было избегать простонародья и бесстыжих женщин, для чего не следовало только заглядывать в некоторые уголки. «Гуляйте между дворцом и той красивой аллеей, что идет к реке», — приказала Лидия няня. Батистина, конечно, не посмела ослушаться хозяйки. Вдруг она увидела, как девочки, вырвавшись у нее из рук, побежали навстречу родителям, которых они заметили в толпе, и бросились в их объятия. «Нам очень было весело!» объявили они. Лидия с любовью глядела на них, целовалась с нежностью. Она прекрасно знала, как они нуждаются в ласке и радостных впечатлениях, чтобы забыть страшные картины, которые они видели недавно. Они и в самом деле были хорошие дети. Старшей дочери Аделине шел седьмой год, но, верно, в тяжелые времена дети развиваются быстрее, Сказывалась тут также и постоянная близость с матерью, с недаемой заботами. Словом, девочка казалась старше своих лет, была рассудительна, степенна и даже немного печальна. А маленькая Жули при всей своей шаловливости легко поддавалась воспитанию. «Маменька, — сказала Аделина, — а можно нам теперь покататься? Такие красивые колясочки, и в них запряжены козы, Мать еще дома обещала доставить им это удовольствие, но потребовала, чтобы они дождались ее. Она хотела сама сопровождать колясочки.